Глава четырнадцатая. Через полчаса одиночный челнок с символикой Фареви подошел к контрольной вышке у границ загородной резиденции Лаужерона Эр, не под видом томящегося сейчас на шалунье некого его вавна, смело смотрел на караульного. Тот глянул на суденышка, на лицо юношей и махнул рукой. Фаргелан еле удержался, чтобы не пустить челнок на максимальной скорости. Эта начальная ступенька их дерзкого плана оказалась легко пройдена. Однако кровь бурлила, заставляя кусать губы и сжимать ладони на рычагах управления. Надо было успокоиться, но не получалось. Внутри все дрожало от напряжения. Челнок плавно опустился позади дворца, где стояло еще несколько таких же воздушных лодочек. Эрни, вознеся короткую молитву агюрону, а никто иной не мог поспособствовать в этой авантюре, выбрался и суденышкой направился к зданию. Стоило ему только подойти к двери, как та распахнулась, а в ее проеме появился усатый мужчина в похожей форме. «Вавн!» — посмеиваясь, рявкнул он. «Ты чего это? Летать научился?» «Никогда не видел, чтобы ты так осторожно садился!» Эрни скривился, подумав, что сочиненная на шалуне байка, похоже, хорошо сыграет. «А!» — махнул рукой он. «Посмотри лучше!» и повернулся к начальнику вавна с кулой, на которой Тич магией щедро нарисовал весьма заметный внутренний кровопотек, из которых потом получаются впечатляющие синяки. «Ничего себе! Как это тебя так?» последовала вполне ожидаемая реакция. «Да гад какой-то! Я только пристыковаться собирался, а он на своей пиранье подрезал!» Пиранья — маленькая скоростная, снабженная орудиями лодочка, которую военный часто используют при массовом нападении на большие корабли. однако такие есть и в гражданском пользовании. И прямо на мое место пришлось резко в сторону взять. Челнок занесло, я головой ударился, еще и нога. Руководство Вавна нецензурно выразило свое возмущение, потом резонно поинтересовалось. А с ногой-то что? Да, тоже! Эрни сделал пару шагов, слегка подтягивая правую ногу. Болит, зараза! Начальство выругалось еще заковыристей. Давай в лазарет! Парень умоляюще посмотрел на мужчину. «Там ничего серьезного. Уж точно подождет, пока я книгу отнесу». Его собеседник усмехнулся. «Ну-ну, только смотри, не сильно перед Оливе выслуживайся. Что у него на уме, нам с тобой никогда не понять. Так что лучше держался бы ты от него подальше. Но тут тебе решать. Иди, если хочешь, только потом к доку». «Ага, спасибо». Эрни не в попадке вну, имитируя легкую дезориентацию, и поковылял вдоль коридора, опираясь на план здания в голове и информацию о расположении кабинетов, которые ему поведал пленник капитана Леру. Вторая ступенька тоже осталась позади. Теперь важно не заблудиться в этих лабиринтах. Если где сидит секретарь и его помощники Эрни знал точно, то куда поместили Вивьен только примерно, а именно туда парень и направлялся. Настоящий вавн должен был бы отнести книгу помощнику секретаря Но Фаргелан хотел попробовать под предлогом псевдомагических свойств растительных материалов восточного эльмигерной западной Фареви добраться до комнаты подруги. Наверняка там стоит охрана, но ее можно вырубить, и есть способы, только бы дойти туда. Так, первый этаж, боковая лестница, одна, вторая, поворот, свернуть во второй коридор, вот тут подняться. — Эй, парень, ты куда? — раздался суровый оклик. эрни чуть не подскочил на месте снова и снова прокручивая в голове как можно побыстрее вытащить револьвер из хитро замаскированной кобуры сыщик быстро повернулся стремясь оценить опасность а вавн двое мужчин в левреях кивнули ему ты куда идешь да вот книгу привез несу он мотнул головой куда то вверх обозначая высокое начальство а ну давай поспеши оно один из собеседников повторил жест эрни Не ждать не любит, говорят там какие-то сверхважные дела, так что сам понимаешь. А что у тебя с лицом? – спросил второй. Да это я. Потом, потом расскажешь. Поторопил первый. Давай уже иди. На Фаргела набросили выразительный взгляд, должный по всей видимости означать последствия медлительности. Он немного неуверенно кивнул, буркнул что-то и наконец-то ступил на лестницу. На втором этаже начнется самое сложное. Первые же гвардейцы, стоящие у дверей ближайшего зала, его остановили. Но предлог сработал отлично. Также успешно ему удалось преодолеть еще два поста охранников. Несмотря на постоянное напряжение, Эрни стал привыкать к ситуации. Врал ради дела он всегда легко. Сейчас даже страхи отпустили немного. Остались резонные опасения, но они только помогали. Направо по коридору располагались кабинеты секретарской службы, а еще дальше покой принца. Вряд ли Вивьен отвели комнаты в той же стороне, значит, налево. До этого Фаргеллан шел коридорами, предназначенными в основном для слуг. Иногда они пересекались с другими, пышными и парадными. Сейчас придется идти полностью на виду. Тут и сам посол может пройти. Эрни, поднявшись на последнюю ступень лестницы, осторожно огляделся. Коридор, в который он должен был выйти, тянулся в обе стороны. Ни единой живой души в нем пока не было. Фаргеллан вздохнул и повернул налево. Но стоило ему отойти от лестницы на два десятка шагов, как одна из дверей распахнулась, и из нее вышли два гвардейца самого хмурого вида. «Стой — Стой! — мгновенно откликнули его. — Ты кто? Куда идешь? — Я его знаю, он из подчиненных Тамана. Второй мужчина назвал начальника Вавна. Эрни, вытянувшись в струнку, еще при первом окрике старательно закивал. — Но тут-то ты что делаешь? — продолжил второй. — Привез книгу по указанию Ольве Данского. Кабинет Ольведанского прямо в противоположной стороне. На него внимательно и неотрывно смотрели два очень опытных воина. Эрни почувствовал, как вновь начинает накатывать страх. — Он сейчас не имеет права на ошибку. — Вивьен. — Ой, простите, похоже, я... — Кажется, ему удалось передать растерянность и неловкость молоденького паренька. Лица стражи немного разгладились. — Я тогда пойду. Он отвесил совсем неизящный поклон, повернулся и поспешил в другую сторону, мысленно ругаясь, на чем свет стоит. Стоило только ему услышать, а, оглянувшись через плечо и увидеть, что гвардейцы убрались с пути, Эрни вновь развернулся в прежнюю сторону. Он старался ступать как можно тише, но стоило ему дойти до той двери, у которой его перехватили стражники, как она опять начала открываться. Фаргелон понял, что сейчас снова столкнется с ними. Действуя скорее на инстинктах, он нырнул в комнату напротив. к счастью она была пуста однако стоило ему облегченно вздохнуть как кто то взялся за ручку двери сыщик едва успел метнуться к окну и юркнуть за штору та была плотная но не до пола оставалось надеяться что его ботинки не заметят за многочисленной мебелью стоящей то тут то там в комнату судя по голосам зашли давешние гвардейцы эр немысленно взвыл от досады они тут могут просидеть вечность что же делать можно было попытаться прорваться с боем «Можно с помощью браслета передать сигнал Ренсу? Он сейчас на корабле и готов, если потребуется, прийти на помощь. Один из сигналов означал, что ему нужно на своем фрегате несколько раз продефилировать вдоль границы парка-резиденции. Не слишком близко, но чтобы его заметили. Наверняка это вызовет переполох во дворце. Могут и этих двоих сдернуть с места. А вдруг нет? Только впустую разменяешь такой козырь. Что же делать? А гвардейцы все сидели и сидели. Эрни уже решил опробовать одно из бумажных заклинаний, который дал ему Тич, пояснив, что оно должно вызвать полуминутный паралич у всего живого, что находится в радиусе 80 шагов, кроме, разумеется, заклинателя. Но тут в дверь постучали. Пальцы Фаргела нажались на край шершавой бумаги, и он с надеждой прислушался. Гвардейцы выясняли с кем-то третьим, кого можно поставить в замену на завтрашнюю караульную службу вместо какого-то заболевшего стража. Не похоже было, что они куда-то направятся, чтобы решить этот вопрос. Эрни нахмурился. Значит, придется использовать заклинание. Едва дверь закроется. Все бы ничего. Да только во дворце могут оказаться маги, чувствительные к колдовству, совершаемому на относительно небольшом от них расстоянии. И тут сыщик почувствовал то, что заставило его ощутить себя полным идиотом. Сквозняк. Он стоял за портьерой у высокого окна, одна из створок которого была ничем иным, как дверью на внешнюю галерею. Более того, она была открыта. Не сильно заметно, но все же. Тут визит неведомого человека и сыграл на руку Эрни. Отвлеченные им гвардейцы не заметили легкого скрипа и тени, со всей возможной скоростью мелькнувшей у окна. Эрни тут же прижался спиной к стене, слушаясь и пытаясь сообразить, увидели ли люди в комнате что-либо или нет. Разговор не прекращался, но сыщик прекрасно помнил ситуацию, в которой он с Улиссом, не прерываясь ни на секунду, продолжали болтать после некого подозрительного скрипа в соседней комнате конторы, сами бесшумно приближаясь к его источнику. Тогда они поймали свое «Ой, да ладно, показалось!» Не стать бы тут такой же неосторожной добычей. Проклятье! Эрни увидел, как в дальней стороне галереи открывается дверь. Кто-то решил подышать свежим воздухом. Фаргелан шагнул к следующей двери. Действовать приходилось быстро. Кажется, все же тут никого нет. Правда, из-за тяжелых штор не разберешь, но делать нечего. Дверь оказалась не заперта. Эрни очутился в небольшой комнате с довольно строгим интерьером, Больше всего она была похожа на рабочий кабинет какого-нибудь начальника. Немешкая, сыщик направился к выходу в коридор, чтобы продолжить путь к Евген. Он попытался открыть дверь, но та оказалась заперта. Ручка не крутилась, а приглядевшись, можно было увидеть язычок замка. он рыкнул, но вытащил отмычки. Однако стоило их поднести к скважине, как брелок замысловатым символом начал вибрировать. Проклятие, магическая защита! Сыщик застонал и прижался лбом к двери. Какая же идиотская ситуация. Но на отчаянии времени не было. Эрни вернулся к внешней галерее и осторожно выглянул. На ней прогуливалось уже несколько человек. Двое людей в обычной, хоть и дорогой одежде, что-то обсуждали, облокотившись на перила. Еще трое в форме цветов рода Маяцкальских шли куда-то. Можно было бы попробовать просто выйти с самым уверенным видом на галерею, будто бы он имеет на это полное право. Однако у сыщика были сомнения, что никто не задастся вопросом, что младший служащий делает на этаже, предназначенном для знати. Тем более даже не в коридоре, а на прогулочной галерее. Конечно, если ничего другого не останется, то придется рискнуть. Тут ему в голову пришла мысль, что ключи от двери могут лежать где-то в комнате, запасные или еще какие-нибудь, код которых подойдет для магической защиты. Он вернулся к столу и принялся его обшаривать. Два верхних ящика тоже оказались под колдовской печатью, а вот в третьем Эрни нашел связку ключей. Однако стоило их поднести к двери, как стало ясно, что их магия не того типа. Фаргелан тихо выругался. Делать нечего, придется с наглым видом идти через галерею. Сыщик, вновь отодвинув портьеру, выглянул в окно. Почему же дверь сюда закрыта, да еще с помощью магии, а через галерею может кто угодно зайти? Странная комната. Если только ее хозяин не вышел как раз через галерею и скоро собирается вернуться. Эрнис глотнул. Похоже, ситуация в соседней комнаты рискует повториться, только тут за портьеру не спрячешься. Стоило об этом подумать, как он увидел, что на галерею вышел какой-то вельможа и целеустремленно направился в эту сторону. Если он идет именно сюда, то выйти сейчас из двери — это самоубийство. Фаргелан немного отступил и положил руку на револьвер. Его рукояткой можно оглушить, как только мужчина зайдет со света в полутьму. Однако в следующий момент раздался громкий оклик, и вельможа повернулся на него, кланяясь в ответ. Ждать дальше не имело никакого смысла. Эрни вышел на галерею и, сделав несколько шагов влево, оказался у следующей двери. Она тоже оказалась приоткрытой. Сыщик мгновенно этим воспользовался. На галерее, кажется, никто не обратил на него внимания. Комната была пуста, а дверь в коридор легко поддалась. Эрни выглянул, стараясь не шуметь. Никого. Не веря в такое счастье, Фаргелан заторопился в нужную ему сторону. Коридор скоро пересекся с другим, и надо было решить, куда двигаться. Пока он раздумывал, из ближайшей двери вышли двое мужчин и женщина, одетая как прислуга высшего ранга, может быть, экономка или, главное, горничная. — Что ты тут делаешь? — нахмурилась она, оглядев его камзол. «Кто тебя вообще сюда пустил?» «Я...» — Эрни принялся бормотать про книгу. «Не пари чушь. Ты отлично знаешь, что кабинет Ольви Данского в другой стороне...» — оборвала она его запинающуюся речь. «За каким ты сюда пошел, Вавн? Я знаю, ты чистолюбивый и во сне видишь, как с полным правом оказаться на этих этажах. Но это уже переходит все границы. Любопытство еще никого не довело до добра, Вавн. Запомни это. — Сейчас ты немедленно отнесешь книгу Ольве Данскому, а потом спустишься ко мне за наказанием. — Проводите этого юного нахала! Она кивнула сопровождающим ее мужчинам, и Эрни подумал, что, наверное, она держит в страхе всю местную прислугу. — И немедленно займитесь! Женщина бросила взгляд на Фаргелана и закончила иначе, чем намеревалась, чем договаривались. Спутники грозной дамы закивали, поклонились и чуть ли не под ручки потащили Эрни по коридору. Женщина шла за ними до ближайшей лестницы вниз и продолжала норовоучение. Стоило ей отделиться от них и скрыться из виду, как выдохнули все трое. — Ты что, совсем сдурел, Вавн? — прорычал один из мужчин. — В конец рехнулся. С утра же всех предупреждали, чтобы сюда не ногой. — Видел, что корга в ярости? — подхватил второй. — Сам? — он мотнул головой куда-то вверх, вчера ее вызывал и отчитал, что шляется тут кто не попадя. — А теперь ты со своей книгой. «Теперь всем еще больше достанется!» «Что ты вообще сюда поперся?» Эрни подумал, что это шанс. «Да...» Он изобразил все смущение, на которое был способен. «Помните эту девушку, что привезли сегодня? Проклятие, так захотелось взглянуть на нее!» Мужчины посмотрели на него, как на полного идиота. «Нет, ну, я думал, что ты придурок. Но чтобы такой...» — протянул первый. «Эту девицу по приказу самого привезли. Сечешь...» И вообще, ну посмотрел бы ты на нее. И что? И вообще, за каким это тебе? Хвоста у нее нет, крыльев тоже. Глаза и те за очками прячет. А потом ты что, цорков не видел? К тому же, кто тебя к ней пустил бы? Там двоих гвардейцев у дверей поставили, они никого, кроме прихвостней Ольви, не пускают. В общем, забудь, дурак ты, эдакий. Давай пошли к Данскому. У нас свои, дел не в проворот, чтобы еще твои бредни выслушивать. Радуйся, если антелина не узнает. Она девка ревнивая. «Ладно, ладно, я понял». эрни закрыл лицо руками. «Я и правда дурак. Простите. Я, в общем... Ладно. Сейчас к Данскому. Потом будь что будет». «Пошли уж, горе!» «Давайте я сам. У вас дела. Я так чувствую себя виноватым. Нечего на меня больше время тратить. Не волнуйтесь, я сам дойду. Не подумайте, не вернусь сюда. Вот. Ну, правда!» «Ну ж нет, парень. Мы с Каргой связываться не хотим». Не хватало еще потом за это проблема грести. И тебя, дурака, все-таки доставим к месту. Самим спокойнее будет». «Ребят, ну правда, я...» «Пошли, и пошли!» Эрни попытался уговорить мужчин, но безрезультатно. Его буквально потащили в противоположную от той, что ему надо, сторону. Сыщику необходимо было срочно решить, идти ли на крайние меры или нет. Мужчины выглядели крепкими, и оба были выше Эрни. Но справиться с ними можно. Эффект неожиданности будет на его стороне. «Но куда их потом девать? Не бросишь же в коридоре, комнаты же могут оказаться закрытыми. Или в них может кто-то находиться?» Эрни все же решил рискнуть. Однако только он изготовился, чтобы ударом по шее вырубить первого из спутников, как по лестнице впереди поднялись двое гвардейцев. Они чему-то смеялись. Фаргеллан мысленно застонал. Даже если он совсем бесшумно снимет мужчин рядом, удержать на весу оба тела не сможет. Одно точно упадет, а те, что впереди, непременно услышат. Воспользоваться обездвиживающим заклинанием, но у него будет всего 30 секунд, в лучшем случае, а если стоит какая-либо защита, то меньше. За это время многое не сделаешь, и потом точно придется прорываться с боем. Невозможно. Совершенно невозможно. Для себя Эрни решил, что на подобное можно пойти лишь когда Вивьен будет найдена, когда он будет держать ее за руку. Лучше сейчас он последует воле событий, а позже попытается еще раз, пока его не раскусили, шанс есть. Хотя, признаться, риск все же велик, слишком велик. Но как хорош был план с книгой. Пришлось идти вместе с навязанными сопровождающими и в очередной раз рассказывать о происхождении синяка на его щеке и хромоты. Вивьен сидела за столом, а пачка исчерканной бумаги перед ней все росла. Однако решение не находилось. Девушка уже голову сломала над подкинутой ей задачкой. Что-то ее очень смущало. Никогда раньше картина не исчезала. Правда, раньше ее и не пытались переправить в другой мир. По крайней мере, информации об этом нет. Но все равно поведение слишком нехарактерное для нее. Она могла просто зависнуть в воздухе, отгородиться от любого посягательства щитом. Или все же исчезновение было необходимо. Вивьен застонала и несколько раз легонько ударила по лбу сжатыми кулачками. «Думай, думай!» Идеи упорно не рождались. Девушка вскочила и сделала круг по комнате. Потом вновь застыла перед столом, даже протянула руку за колокольчиком, намереваясь отдать какой-нибудь дурацкий приказ просто для успокоения нервов. Но так и застыла в этой позе. А что, если угроз было несколько? Вот какая мысль ее остановила. Попытка утащить ее в другой мир. какое-нибудь оружие, которое могло стрелять огнем, к примеру, или еще что-нибудь. О, Баррентон Граус мог угрожать сжечь ее, протянуть над лампой и пригрозить тому, кто пришел за ним и портретом. Кажется, Ханна говорила, что лампу гасила именно она. Конечно, зачем дознавателям это делать? И Им чем больше света, тем лучше. Или, может, это именно они ее и зажгли? Тогда почему не погасили? В любом случае это можно уточнить. А зачем при обычных обстоятельствах в самый разгар дня лампа? Светло же и так. Ну ладно. Допустим, только допустим, что угроз было несколько, серьезных и разных. Это могло повлиять на портрет так, чтобы он постарался убраться из этого места подальше. Бредово звучит. И все-таки ответ возможно. Вивьен не была уверена. Даже после изучения всех оказавшихся в ее распоряжении источников, она чувствовала, что не понимает эту вещицу. Вот бы потрогать ее, даром прощупать материалы, холст, краски, даже раму, обшивку сзади. Это могло бы многое прояснить. Но куда попало, картина бы точно не убралась. Этот вывод вытекал из всех полученных Вивьен сведений о портрете и не нуждался в доказательствах. Только туда, где безопасно и... комфортно, что ли? Но куда? Хозяйка полезных чудес снова задумалась. Что могло повлиять на выбор этого места? Скорее всего, расстояние. Наверняка есть какой-то предел, дальше которого она не может перемещаться. Тем более, это не Форевия. К тому же, вокруг города стоят всевозможные защитные барьеры, в том числе и магические. Может ли это быть опасно для перемещения? Может. Там очень сильное колдовство. Так, ну и вокруг горы такие стоят, но послабее, хотя в этом я не уверена, тем не менее, они есть. Где безопаснее всего для портрета и Дарэлы? Фареви, посольство, резиденция, где я сейчас нахожусь, по сути, Фареви и есть. Пока не началась война, никто из Эльмигерна без приглашения тут появиться не может. Ха-ха. Кстати, приглашений-то у меня есть. хотя я предпочла бы разрешение выйти отсюда. Но и резиденция, и посольство ограждены мощными волшебными щитами. Первое — за чертой города, второе — на горе. Да и появись картина тут, ее бы сразу заметили, а принц опознал бы подлинник. Наверняка многие другие тоже могут это сделать. Но этого не случилось, значит, она все же не здесь. Тогда где? Где для нее безопасно еще? Что могло повлиять на выбор места? Ответ все никак не приходил Вивьен в голову. Эрни довели до кабинета Ольве Данского и разве что не впихнули в него. То, о таком все говорили с явной опаской, оказался совсем молодым, и, если бы не взгляд, в котором читался острый ум, Фаргелан решил бы, что сопровождающие все-таки ошиблись дверью. Было в юноше еще что-то — аристократизм, жесткость и честолюбие, — решил сыщик. «Интересно, а преданность есть?» — невольно возникла мысль, пока Эрни отвешивал поклоны и четко рапортовал доставленные книги. Однако конец его речи подпортила открывшаяся боковая дверь, из которой выскользнула симпатичная служанка с подносом, на котором стояли чайник и одна чашка, белоснежные и очень изящные. Ольвин охмурился и вышел навстречу девушке. «Ты опять слишком долго!» Отчитал он ее таким тоном, что даже Эрни захотелось вытянуться в струнку. «Еще один раз, и я отправлю тебя обратно полы мыть». Служанка начала что-то бормотать в свое оправдание, но Данский ее уже не слушал. Он забрал поднос из ее рук и поднес к двери в другую комнату. Гвардейцы перед ним почтительно распахнули двери. Эрни краем глаза увидел светлый просторный кабинет и мужчину в плаще. По темно-серебряным волосам, камзолу и чему-то еще неуловимому, Фаргеллан предположил, что видит самого восьмого принца Фаревии. Тот, как только дверь открылась, повернул голову на звук, и у Эрни возникло ощущение, что посол смотрит прямо на него. Немедленно в памяти всплыли рассказы о силе плаща бога, в том числе говорили, что он не дает дурачить хозяина личинами. Не лучше ли ему убраться отсюда по добру -поздорову? Однако уйти сейчас... Пока его не отпустили, было бы весьма странно. Наверняка прислуга тут вышколенная, Хотя все, что это карга, что секретарь посла, говорят о ее распущенности. В это мало верится. Просто они не видели, что творится в других домах. Эрни кинул взгляд на служанку. Она стояла на прежнем месте. Ее пока не отпускали, и девушка не смела даже шаг в сторону сделать. Разве что поглядывала на Эрни и гвардейцев, Но, похоже, никто из них ей не нравился. Очевидно, Данский доложил о доставленной книге, или посол сам спросил, потому что уже через несколько минут Лаужерон вышел из своего кабинета в сопровождении секретаря. Тот быстро подошел к Эрне и бросил одно слово — книгу. Фаргелан с поклоном передал ее в руки Ольве. Тот же показал ону своему хозяину. Принц бросил на Том один единственный взгляд, но в тот же миг глаза его сверкнули, и он забрал книгу из рук секретаря. навещу я нашу гостью», — задумчиво произнес лужерон глядя на псевдомагические свойства растительных материалов восточного Эльмигерна и западной Форевии в своих руках. «Вот что, Ольви, пусть...» Он кинул взгляд на служанку. «Молодой человек...» Эрни даже не сразу понял, что речь идет именно о нем. Отнесет чай мне и нашей гостье. Какой она любит. Ты знаешь, вот его. Чай нам на бирюзовый балкон. Ты же пока займись тем, о чем я тебя просил». И восьмой принц Форевия в сопровождении двух гвардейцев вышел из кабинета секретаря. Вид у него был довольный. «Вот так повезло», — в полушоковом состоянии подумал Эрни. «Или это все-таки ловушка, и он увидел мое истинное обличье?» с другой стороны форма на мне настоящая магия лишь чуть подправила ее чтобы лучше сидела ведь вряд ли тут есть кто то в форме с чужого плеча неужели посол настолько вникает в дела что даже мою фотографию видел или все таки повезло тем временем ольви закончил давать распоряжение служанке. «Как только она вернется», — обратился секретарь к стоящему на вытяжку Эрни, когда девушка убежала, — «возьмешь поднос с чаем и пойдешь по коридору до конца, а потом направо до второй лестницы. Сразу после нее будет выход на бирюзовый балкон. Увидишь, ты умеешь подавать чай». Фаргелан немного неуверенно кивнул, по-прежнему изображая молоденького, не особо опытного слугу. Секретарь посмотрел на него, будто сетую о несовершенстве мира. Поставишь поднос на столик, снимешь оба чайника с него. Из белого с бирюзовой полоской у крышки чайника нальешь его величеству. Из чайника с бирюзовой полоской у основания для дамы. Не перепутай. После этого возьмешь поднос и отойдешь на пару шагов. Если его высочество на тебя внимательно посмотрит, подольешь ему еще чаю. Или даме. Будешь стоять, пока тебя не отпустят. Как только отпустят, немедленно вниз И не попадайся мне на глаза. Если его высочеству понравится твое поведение, он мне скажет. Тогда я буду иметь тебя в виду. Ты понял, что главное нужно сделать?» Эрни быстро прикинул. «Не мешать его высочеству». Ольве одобрительно кивнул. «Помогать его высочеству и не мешать ни единым жестом. Запомни это как собственное имя. Если это станет для тебя главным, ты далеко пойдешь». Фаргелан поклонился. Данский чуть наклонил голову и вновь сел за свой стол, не обращая больше внимания на вытянувшегося перед ним юношу. Пока сыщик ждал служанку с чаем, его мысли метались между вопросами. Повезло ли? И долго ли мне еще тут торчать? Изящные работы часы на каминной полке отмерили уже двадцать минут с тех пор, как девушка ушла. Как только это произошло, Ольви поднял голову, посмотрел на циферблат. Его губы неодобрительно дернулись, но он промолчал, вновь уткнувшись в бумаге. Через две минуты девушка с подносом появились из боковой двери. «Неужели за эти две минуты он отправит ее, как сказал, опять мыть полы?» — невольно задался вопросом Эрни. Судя по взгляду секретаря, тот уже был готов это сделать. «Пока заваривался чай...» Не давая ему озвучить свое решение, быстро заговорила девушка. «Я поговорила с Мартой, которой представлена сегодня гостье. Она поведала мне, что гостье очень нравится печенье с маком. Я позволила себе задержаться, пока его несли с другой кухни». Данский посмотрел на поднос, потом перевел взгляд на лицо служанки, после минуты молчания кивнул на Эрни, сам же вновь погрузился в изучение документов. Фаргелан набодряюще посмотрел на девушку. Сейчас она была даже чуть бледнее, чем секунду назад, но глаза избавились хотя бы от части страха, таившегося в них до сих пор. Сыщик принял у нее из рук под нос, она побежала вперед, чтобы открыть ему дверь, и Эрни наконец-то покинул эту страшную комнату.